Я достиг Мадрида почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов. Увидев меня, он бросился ко мне, тряся мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи. Вот и высказал он: "Присядьте, сейчас подведут Ваня и ихне валища. Поди спроси у Нефедина, готов ли?" Мы сели, стали говорить о разных вещах и я сделал вид, что объяснять нечего всё было просто как в обыкновенный день официант принёс кушанье открыл бутылку мадеры на тарелке шипел поджаренный лещ и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал терпугову, так как запомнил сломанную поперёк жабру «И так, — сказал я, не утерпев, — вы сдержали терпуга в своё слово, которое дали мне два года назад». Он хитро посмотрел на меня. «Хе-хе», — сказал бывший повар, — «о чём вспомнили? Мы с вами вчера встретились, и леща вынесли с рынка, а я был выпивший и пристал к вам, ну скажу прямо, чтобы вас затащить». Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я тоже был прав. Я правоте своей, склонясь к уху Терпугова, шепнул: Вравнении над морем зыбучим, снегом и зноем полна, во сне и в движении текучим, склоняется пальма сосна хе-хе сказал он, наливая в стакан мадеру. Шутите, дозволите. Был вечер, моросил дождь.